Глава четвертая. Тихоня. Вымолвив несколько угроз, акула собирается опустить спинку сиденья пониже. Этого не стоит делать. Она держится только в одном положении. Когда хулиган нажимает на рычаг и давит спиной, чтобы откинуться назад, кресло подается его усилием. Очень сильно и быстро подается. Попросту говоря, падает назад. «Что за дерьмо?» – выдыхает парень классно зубами от неожиданности. Я мельком смотрю на него. Из-за того, что он рухнул назад, его футболка задралась, обнажив пресс. Упс. Моему взгляду открылся просто идеально твердый пресс с выпуклыми кубиками и косыми мышцами, уходящими в джинсы. Они сидят на парне так низко, что выглядывает даже резинка нижнего белья. Несмотря на ситуацию, в которой оказалась, я не могла не рассмеяться над озадаченным выражением лица парня. Он барахтается на кресле, как жук, перевернутый на спину, и не может подняться. Ведь чертов механизм не работает, а парень крепко пристегнут. «Не ржи, как лошадь! Тебе не к лицу!» — грубит уличный хам. «И смотри на дорогу! Или поцелуй жопу тачки, ползущей спереди!» «Ой, черт!» Я чересчур засмотрелась на парня. И из-за слез, выступивших на глазах от смеха, неверно оценила расстояние до машины, остановившейся впереди на красный свет светофора. «Хулиган прав. Я вот-вот врежусь в бампер и увеличу количество проблем» а их и без того немало. Я резко нажимаю на тормоз. Акула в это время уже отстегнула ремень безопасности и пытается поднять кресло. Мой форт послушно тормозит. Даже чересчур послушно. Машина встает, как копанная. Слышится знатно громкий треск. От резкой остановки акулу приложила лбом о приборную панель. — Срань преисподней! Ты чего, водить не умеешь? — ревет разъяренный гризли хулиган. — Прости, — шепчу, прикусив губу. Если на лбу акулы вылезет здоровенная шишка, он отыграется на мне. Хулиган изрыгает поток грязных ругательств. Я нервно постукиваю пальцами по рулю, дожидаясь, когда загорится зеленый. Первый поворот налево, — командует грубиян, добавляя ехидно. Налево, блин, это в той стороне, где и сижу я. Я в курсе, — возражаю пылко. Я вообще-то уже окончила школу. Я поступила в колледж, — добавляю для чего-то. Знаю, что такое налево и направо. Я начинаю пререкаться с ним и даже немного злюсь. Это очень странное ощущение, ведь я должна опасаться этого накачанного хмурого парня. И я его боюсь до дрожи, аж сердце елкает и болтается в районе горла. Но мой непослушный язык несет всякую чушь и делает это быстрее, чем я могла бы приказать себе заткнуться. Да плевать мне, где ты учишься. Хоть в воскресной школе у монашек. Рули давай, налево, не проворонь. Я следую указаниям хама, нервничая еще больше от того, что мы углубляемся в спальные районы неблагоприятного квартала. Что, если я доставляю саму себя прямо в какой-нибудь притон на потеху уличной банде? — Не скули, как шавка побитая. Я не скулю, цыжу сквозь зубы. — О нет, ты поскуливаешь, когда думаешь, что я не слышу. Грубиян обращается ко мне, но смотрит не на меня, а пялится по сторонам. «Меня словно нет в салоне, и это здорово напрягает!» «Как скоро я смогу уехать?» «Так скоро, как я разрешу!» Хамса изволяет посмотреть на меня прямым долгим взглядом, пронизывающим насквозь. Возникает странное ощущение. У меня покалывает позвоночник, а в животе дракон плюется жидким огнем. Иначе чем оправдать необъяснимо сильный жар внутри? «Теперь направо, Чика! И не гони! Скоро остановка!» Почему тебя называют акулы? Спрашиваю, чтобы немного отвлечься. Ты действительно хочешь это узнать, а? Маленьким чистоплюйкам вроде тебя лучше держаться подальше от таких, как я. Я не успеваю ничего возразить или опровергнуть. Ладонь хулигана бесстыдным образом переползает на мое колено. У него сухие и горячие ладони. Их жаром опаляет даже сквозь плотные джинсы. Во рту становится сухо. Я едва выдавливаю себя. Убери руку. Стой, выдыхает на ухо. Останови тачку. Прямо здесь. И нажимает на мое колено пальцами. Они у него и стали, что ли? Я сижу едва живая, потерявшая дар речи. Пульс ускоренно бьется в ушах, а хулиган не торопится снимать свою крепкую ладонь с моей ноги. Но потом медленно отнимает ее. Не ссыкай от страха, Тихоня. На тебя у меня не торчит. Гнусно хмыкает парень. «Очень надо лапать твои тощие бледные колени!» Презрительно кривит свои полные красивые губы. «Просто опять не дожмешь сцепления, и потом будут проблемы со стартом. Сиди здесь, жди!» Он выбирается из машины и громко хлопает дверью. «Дважды!» «Да, мой старый форт непослушен и буянит, показывая, что мы не очень довольны навязавшейся компанией. Я содрогаюсь всем телом от каждого громкого хлопка под грязный и отборный мат хулигана. Лишь третьего раза парню удается закрыть дверь. Я смотрю свет удаляющемуся хулигану. Он высокий и широкоплечий. У него энергичная походка человека, знающего, чего ему хочется. Сиди здесь, жди, бурчу себе под нос. Мистер Хамло, я тебе не таксист. Вызови. Вызови Убер. Хотя никто не отважится сунуться в эту вонючую и грязную дыру. Сейчас, когда парень отошел, я позволяю себе быть смелой и даже немного остроумной. Я решаю, что моя миссия выполнена, и хочу просто свалить отсюда. Мы проехали не так много и свернули всего дважды. Надеюсь, что не заблужусь в этом квартале. Но пальцы у замка зажигания хватают лишь пустоту. Черт! Не может этого быть! Я наклоняюсь, чтобы проверить. Вдруг ключи просто упали. Но нет. Там пустота. Бью от злости кулаком по рулю. Акула стянул ключи. Вероятно, в тот самый момент, когда лапал мое колено и дышал на ухо. Вот тогда и стащил, а я растеклась, как клубничный джем, и ничего не заметила. Я злюсь на саму себя. Начинает звонить мой телефон, старший брат, снова. Я не могу ответить ему прямо сейчас, ведь он начнет спрашивать, где я торчу. Я просто ставлю телефон на беззвучный режим и прячу в карман как можно дальше. Надеюсь, что мои почти ночные приключения на этом закончатся. Но как бы не так. Оказывается, это было лишь самое начало.